Лола открыла дверь и вошла, высоко держа голову и надменно глядя перед собой. Это смотрелось бы отлично, если бы не было пятна на боку и разрезанной сумки, а самое главное, если бы на ногах ее были дорогие туфли. Лола, конечно, сумела бы пройти как королева и в домашних тапочках, но это не входило в ее задачу. Девушка, сидевшая за стойкой, подняла голову, и уставилась на нее в недоумение затем не смело улыбнувшись вежливо спросила чем она может помочь лола уверенно ответила что пришла по поводу работы но вспомнив что нужно держаться по другому мгновенно стушевалась нужно отдать должное девчонке за стойкой в ее лице Лола не нашла и капли злорадства видно прав был маркиз это мило неплохая не вредная девушка Э, «Так, конечно, ничего особенного, обычная офисная мышка». «Тогда вам нужно к Евгении Ивановне», — сказала Мила. «Я сейчас узнаю». В отличие от Милы, Евгения Ивановна сразу все про Лолу поняла. И в глазах ее за очками выразилось величайшее презрение. Дескать, лет тебе за тридцать, а как была дурой, так и осталась». «Была бы поумнее, то и денег бы сумела как-то отложить на черный день, и специальность какую-то полезную получить». Лола молча протянула ей паспорт. Та посмотрела прописку, потом подняла глаза на Лолу, ожидая объяснений. «Я в разводе», — нехотя произнесла Лола. Евгения Ивановна сняла очки и посмотрела на Лолу в упор. Раз в паспорте отметки нет, стало быть... И брак не регистрировала, жила с любовником. И на что только рассчитывала. Как есть дура и лентяй, к тому же. Тут всю жизнь лямку тянешь, а эти бабы молодые, как будто с луны свалились, думают, что всегда будут как сыр в масле кататься. Ну, так им и надо. «Не знаю, не знаю», — хмыкнула начальница, — «справитесь ли вы с работой?» Лола хотела сказать, что бумажки печатать, да кофе подавать и обезьяна сумеет. Никакой тут особой премудрости нет, но вовремя прикусила язык. Она наклонила голову и скромно терепила замок на сумке. Насладившись ее унижением, Евгения Ивановна сухо велела сварить кофе. Лола с тяжелым вздохом приступила к своим служебным обязанностям, думая, что маркиз снова взвалил на нее всю самую скучную и утомительную работу. Для начала Лула огляделась. Все, что она увидела, ей сильно не понравилось. Ее секретарское место находилось в небольшой приемной, которая отделена была от кабинета Евгении Ивановны стеклянной стенкой. Как видно, здешняя начальница придерживалась в офисе «Американских правил», То есть, чтобы все двери были раскрыты и все стекла прозрачные. Таким образом, она была вся на виду. Зато могла ежесекундно контролировать подчиненных. Лола быстро прикинула про себя. Во-первых, эта злыдня будет присматривать за ней в течение всего рабочего дня. Не войти, что называется, не выйти, ни тебе покурить, ни с сотрудниками, парой слов перекинуться. Во-вторых, на своем рабочем месте Лола увидит только эту самую Евгению Иванну, а на нее долго смотреть не рекомендуется, для здоровья не полезно. В-третьих, место за стойкой гораздо удобнее. Евгения не может контролировать того, кто там находится. Опять же, разные люди входят и выходят, кто по делу, а кто и просто так, поболтать. Сделав такие выводы, Лола включила кофемашину. В ту же секунду ее позвала начальница, которой срочно потребовалась папка с документами. Лола долго рылась в шкафу и после третьего окрика принесла не ту папку. Долго извинялась, потом принесла то, что нужно, но по дороге папка от чего-то раскрылась, и все документы высыпались на пол. Лола собрала их кое-как, совершенно не в том порядке, как прежде, хотя вначале был прикол от список, где указывалось, в каком порядке должны лежать бумаги в папке. Евгения Ивановна тяжело вздохнула и показала Лоле список. Лола снова многословно извинялась, затем принесла кофе, причем расплескала по дороге едва ли не половину чашки, в общем, показала себя совершенной растяпой и неумехой. Далее Лула вроде бы по ошибке повесила трубку, когда Мила сказала, что звонит важный клиент. Потом вклинилась в разговор начальницы, потом ушла в туалет, оставив открытую комнату, так что сквозняком выдула со стола все бумаги. Лула в душе поразилась долготерпению начальницы, так что пришлось насыпать той в сахарницу соли вместо сахара и подать в кабинет. Хорошо, что Евгения Ивановна попробовала кофе первой, а клиент оказался давним ее знакомым, так что просто посмеялся, иначе дело могло кончиться большим скандалом. Когда он ушел, Лола испугалась, не перегнула ли она палку. Сейчас ее выгонят с треском. Она сделала самое жалостливое лицо и даже пустила слезу. Евгений Иванов вздохнула и подняла глаза к потолку. Прочитав там надо думать обещание, что ей на том свете зачтется добрый поступок, она велела Миле идти на секретарское место, а Лоле перебираться за стойку. И снова в глазах Милы Лола не увидела ни капли злорадства. И правда, хорошая девчонка. Лола приободрилась, подкрасила губы, расчесала волосы, чтобы не висели безжизненными патлами. Когда евгений иван ушла обедать, она спросила у Милы, «А нам что делать?» «Инга раньше в кафе на первом этаже ходила, а я тут чай пью». Мила показала на закуток с кофемашиной и, увидев Лоли на расстроенное лицо, тут же добавила. «Если у тебя бутербродов нет, я с тобой поделюсь». «Нет, ну правда, чудо, что за девчонка. Теперь такие редкость впору в красную книгу заносить». «За чаем Лола ловко задавая наводящие вопросы», Выведала все офисные сплетни. Секретарша Инга уволилась непонятно с чего. Сказала, что нашла работу получше. Евгения Ивановна была очень недовольна, что Инга не предупредила ее заранее и не дала времени подобрать замену. Все сотрудники тоже остались в недоумении. Инга никому ничего не говорила, даже Геше. Лола спросила, кто такой Геша, и потому как Мила сделала паузу перед тем, как описать Гешу, сразу же все поняла, да что тут не понять-то, и не такой проницательной женщине, как Лола, сразу стало бы все ясно. Мила была в Гешу влюблена, и, как ей казалось, тайна. На самом деле весь коллектив об этом знал, но поскольку к Миле все относились хорошо... Никто из сотрудников женского пола, даже тетки из бухгалтерии, не затрагивали эту тему. Геша работал программистом, прекрасно разбирался в компьютерах и программном обеспечении и никогда не отказывался помочь. Когда месяц назад случился пожар, Геша очень помог ей, Милли, потому что она растерялась, а он героически схватил огнетушитель и погасил огонь. Про пожар Лола уже слышала от Маркиза, поэтому ненавязчиво навела разговор на пропавшие документы. Спрашивать Лола умела, а также читать язык жестов и мимику, совсем как герой культового сериала, которого нельзя было обмануть, так что она быстро выяснила, что случилось. Фирма «Альдебаран» занималась тем, что предоставляла помещение для аренды различным организациям и частным лицам, иногда на длительный срок, а иногда на несколько дней. Один из важных клиентов потребовал соблюдения повышенной безопасности, ему нашли помещение в бизнес-центре «Квавадис», что находится в центре на набережной обводного канала. Но поскольку это здание не новая бывшая фабрика, перестроенная, переоборудованная под современные нужды, заказчику нужно было предоставить точные планы подвалов и окрестных зданий. Так требовала служба безопасности. Евгения Ивановна с огромным трудом, используя все свои связи, достала эти документы из городского архива. Такие смешные не серого цвета, а на них плохо читаемые чертежи. А после пожара эти документы пропали. «И как раньше без компьютеров жили?» — заметила Лола. «Вот именно!» — обрадовалась Мила. Геша то же самое сказал и чего то тяжело вздохнула. Лола посмотрела ей в глаза и прочитала в них то, что девушка не договаривала. Геша не смотрел на Милу, а крутился возле той самой Инги, которая числилась секретарем, хотя на самом деле устроилась в Альдебаран, чтобы добыть документы и Геше оказывала внимание, потому что ей от него что-то было нужно. Лола почувствовала настоятельную необходимость провентилировать этот вопрос с самим Гешей. Тут вернулась Евгения Ивановна, и Мила заторопилась на рабочее место, а Лола поплелась на свое. Там ее уже ждал лохматый, довольно неряшливый парень, которого она без труда определила как пресловутого Гешу. Что ж, на ловца и зверь бежит. Хорошо, что в холле никого не было. Ни к чему посторонним наблюдать, как в хол вошла расстроенная, слегка побитая жизнью брошенная любовником женщина, а за стойкой сидела уже самая настоящая офисная королева. Властительница дом, во всяком случае Гешиных, это точно. Лола повернула голову, бросила пару взглядов, улыбнулась слегка. В общем, она была замечательной актрисой и не таких могла очаровать с первого взгляда. Геша сходу потерял голову и начал болтать, точнее, отвечать на вопросы, которые Лола искусно ему задавала. «Он, конечно, дело свое знает. Только тут в фирме полный отстой. Такому специалисту, как он, и делать нечего» поэтому подумывает о перемене работы. Звали в одну совместную фирму, они в основном базируются в Западной Европе. Там платят хорошо, опять же, командировки часто. Тут под насмешливым взглядом Лолы Геша слегка сник, но потом приободрился и сменил тему. Девушки им очень интересуются, но он, Геша, пока не хочет связывать себя серьезными отношениями. Хочется мир повидать и вообще. Лола уточнила, что он понимает под вообще. и Геша тут же подвинул свой стул к ней ближе и даже ласково погладил ее по руке, приглашая после работы посидеть где-нибудь в уютном местечке. За этим застала их Мила, которая подошла к стойке с каким-то поручением от Евгении Ванны. Видя ее расстроенное, просто опрокинутое лицо, Лола дала себе слово как-нибудь девчонке помочь. «Жалко же». Хоть этот Геша и слова доброго не стоит. Распустил перед Лолой хвост, как павлин, а милу в упор не замечал, будто она пустое место. Лола напустила на себя строгий вид. Ни в какой бар или кафе она не пойдет, потому что мужчинам не верит, а тем более Геше. Потому что, хоть она и работает здесь только первый день, ей уже донесли, какой Геша бабник. С прежней секретаршей Ингой у него были шуры-муры это все знают. Геша так возмутился, что едва не упал со стула. Инга та еще пройда и динамщица. Крутилась тут перед ним, вертелась. Геша то, Геша это, улыбалась до ушей. В кафе его зазывала, в лифте прижималась и так далее. Оказалось, ей было нужно какие-то старые документы оцифровать и в компьютер занести. Зачем не говорила. Работа непростая, обычным сканированием не обойдешься. В общем, взяла его Инга на слабо. Еша долго с этой программой провозился, а когда пришел к Инге, сказал, что все сделал, она как, заорет, пошел вон, только работать мешаешь, и обозвала еще по-всякому. Еша, конечно, обиделся, да и ушел. Только потом увидел, что это злыдня, дня Евгения Ивановна, оказывается... Сережку потерянную искала, от того и под столом сидела. Ну и что с того? Можно же было как-то по-хорошему сказать, мол, зайди потом или сама к тебе зайду. В общем, рассердился Геша. Потом были выходные, а в понедельник оказалось, что Инга уже уволилась. Испугалась, наверное, что начальница что-то про нее поняла, да и смылась от греха подальше, сообразила Лола. А Геша сказала, что, небось, врет он все, хвастает перед девушками, и никакой такой особой программы у него нет. Не выполнил он Ингину просьбу, оттого она и рассердилась. Геша обиделся и сказал, чтобы Лола заходила к нему в любое время, он все покажет. В общем, не парень, а сплошной примитив. Элементарный, как таблица умножения. И за что только Миллион нравится — Ну, как говорится, любовь зла. Дальнейшее было делом техники. Дождавшись, когда Евгения Ивановна удалилась на совещание, Лола выскользнула из хола с пачкой бумаг в руках. Геша скучал за компьютером и очень ей обрадовался. Открыл файл, а когда Лола попросила принести воды, помчался бодрым козликом к автомату. Лола списала все нужные файлы на флешку и решила, что пора ей домой. Однако пришлось досидеть до конца рабочего дня. «Я так устала!» — проговорила Лола, сбрасывая туфли и нашаривая ногой домашние тапочки с симпатичными розовыми помпонами. «Я буквально падаю с ног». «М -м, «Чашка кофе могла бы поддержать твои силы», — осведомился Маркиз. Он понял, что сейчас спрашивать подругу о результатах ее сегодняшней работы не только бесполезно, но и опасно для жизни, для его жизни. «Возможно», — пролепетала Лола умирающим голосом, — «я не уверена, но попробовать стоит. Со свежим круассаном и сверху посыпать тертым шоколадом». «Хотелось есть, но на худой конец и кофе сойдет». «Больше ведь этот лентяй ничего не приготовил». Но устраивать скандал не было у Лолы никаких сил. «Пациент скорее жив, чем мертв», — проговорил Леня вполголоса. Лола сделала вид, что не расслышала эти слова. Через две минуты с кухни потянулся дивный запах свежезаваренного кофе, и Леня позвал свою подругу. «Ну, как тебе удалось достать эти документы?» Проговорил он, когда Лола допила кофе, доела последние крошки круассана и оглядела стол в поисках еще чего-нибудь вкусного. «Тебе совершенно все равно, чего мне это стоило!» Трагически воскликнула Лола. «Значит, не достала. «Конечно, достало!» Лола сверкнула глазами. «Неужели ты сомневался в моих способностях?» «Принеси свой ноутбук и мою сумочку!» «У меня просто сил нет, я не могу пальцем пошевелить. Сумочка, кажется, лежит на полу, в коридоре».